19. Ошибочное пророчество. Талос в одиночестве предавался размышлениям. Он сидел в оружейной первого когтя. После лихорадочной суеты последних недель пророк жаждал спокойствия. Эхопроклятие медленно дрейфовал, ожидая, пока его навигатор придет в себя и сможет доставить корабль к оку ужаса. Даже короткий перелет с большой вероятностью убил бы Октавию в ее теперешнем состоянии, не говоря уж о многомесячном или даже многолетнем полете через большую часть галактики. Талос также отлично понимал, что она никогда еще не прокладывала путь в настоящем варп-шторме. Око было негостеприимной гаванью даже для самых опытных колдунов. Неопытный навигатор, да еще и истощенный до предела, был слабым звеном. И у Талоса Не имелось ни малейшего желания испытывать его на прочность, пока оставался выбор. Закрывая глаза, он все еще видел Эльдаров. Их гибкие фигуры плясали, словно выхваченные из темноты вспышками света. Тени среди теней, то черные и бесшумные, то серебряные и пронзительно кричащие. Эльдары. Теперь он видел их, и не засыпая. И это тоже становилось проблемой. Была ли тому виной Цгуальса? Если да, воздух мертвого мира оказал на него совсем не то действие, на которое надеялся Талос. Неужели Цгуальса не только одарила его желанным вдохновением, но и ускорила процесс дегенерации? Как лекарство от рака порой не делает ничего, кроме увеличения скорости роста опухоли. Он спорил с варилом в апотекарионе несколько недель назад, но правда была холодна. Ему не требовались показания Ауспика или данные биометрического скана, чтобы понять, что он теряет рассудок. Хватало сновидений. После Крита они становились все хуже, тяжелее и обманчивее, но даже с этим он мог справиться. По крайней мере, на какое-то время. Нет. Сны с Эльдарами отличались, потому что были больше, чем сны. Ему уже не требовалось спать, чтобы видеть их. Вой и пляшущие клинки безумных чужаков Сделались столь же реальными, как стены вокруг него и голоса его братьев Сильнее всего Талоса мучил вопрос Почему он до сих пор видит их? Со зрачка бездны, когда сны впервые явились ему Он откровенно избегал возвращения в око ужаса Но теперь пророчество казалось ошибочным Ксарл не мог умереть дважды Еще никогда пророк не испытывал такого облегчения от осознания своей неправоты. Нелегко было решить, сколько можно рассказать братьям. Если бы он открыл слишком много, за ним бы не пошли. Если бы слишком мало, они дергали бы за поводок, сопротивляясь его лидерству. «Таос», — сказала тень на самой границе поля зрения. Инстинкт заставил его взглянуть налево. «Ничего. Ни это ни звука». Но стоило ему выдохнуть, как он услышал удар меча о керамид, далекий и призрачный, как воспоминание. Источник звука мог находиться где-то неподалеку, на борту корабля или в его сознании. Возражения братьев переплелись с мыслями об Эльдарах. Другие легионеры хотели немедленно пуститься в бегство, безразличные к тому, что это убьет навигатора. Люкорев настаивал на том, что они должны выжить из «Октавии» все возможное – а затем, после ее смерти, просто довериться течением Варпа. Другие когти выражали сходные пожелания. Даже если Варп вынесет их к неизвестным берегам, это было лучше, чем оставаться здесь и ждать неотвратимого возмездия Империума. Он успокоил их, стараясь ничем не выдать отвращения. Они говорили как трусы, не замечая этого или просто об этом не заботясь. До прибытия имперского флота возмездия оставалось по меньшей мере долгие месяцы. Полет в Варпе в окрестностях пораженных миров еще долго будет небезопасен. Затем командованию субсектора понадобится месяцы на то, чтобы увидеть умысел в охватившем планеты бедствии, на что тоже потребуются месяцы, если не годы. Все это время повелители ночи смогут оставаться тут в совершенной безнаказанности. «И даже после того, как система будет найдена, понадобится целая вечность на то, чтобы отыскать среди разрозненных миров Империума источник песни, отравивший телепатический канал. Нет, пока бояться нечего. По крайней мере, не со стороны Империума». «Талос», — прошептал другой голос. Краем глаза пророк заметил движение. Что-то тонкое и черное. Он обернулся, но тень уже исчезла». «Талос!» — снова шепнула пустота. Опустив голову, он медленно выдохнул, испытывая извращенное удовольствие от пульсации вен на висках. Боль напоминала о том, что он не спит. Невеликая радость, но из за это он был благодарен. «Талос!» — раздался щелчок, а затем негромкое металлическое гудение взведенного лаз-пистолета. Пророк! Все еще сжимавший голову руками, почувствовал, как уголки губ тронула улыбка. Это, наконец, произошло. То, что он уже давно предчувствовал. Седьмой раб сильно изменился с тех пор, как на борту появился восьмой. И вот настало время столкновения, которого Талос ожидал без всякого удовольствия. «Септимус», — вздохнул он, — «ты выбрал не лучший момент». «Посмотри на меня, еретик». Это не был голос его раба. Талос медленно поднял голову. «О, приветствую тебя, Архреген. Как ты здесь оказался?» Он смотрел на старика с почти отвлеченным интересом. Украденный пистолет дрожал в руках, испещренных пигментными пятнами. Кровь прилила к щекам Архрегента. Та кровь, что у настоящего воина, прилила бы к мышцам, готовя их к битве. Перед ним стоял старый болван, руководствовавшийся в бою головой, а не сердцем. Талас даже сомневался, что тот выстрелит. «К твоему сведению», — сказал пророк, — «ты целишься под слишком низким углом». Архреген Даркхарны, все еще облаченный в оборванную мантию правителя, поднял пистолет выше. «Лучше», — согласился Талас. «Однако даже если ты выстрелишь в меня с такого расстояния, это меня вряд ли убьет». «Человечество творит своих полубогов из крепкого материала, знаешь ли?» Старик все еще хранил молчание. Похоже, он разрывался между желанием закричать, нажать на спуск и сбежать из комнаты. «Мне любопытно было бы знать, как ты сюда попал», — добавил Талос. «Ты должен был остаться на Цегуальсе с остальными, кого мы пощадили. Кто-то из другого когтя решил прихватить тебя в качестве раба?» Ответа по-прежнему не было. Твое молчание раздражает меня, старик, и эта беседа становится утомительно односторонней. Мне также хотелось бы знать, как ты ухитрился несколько недель просуществовать на борту, не встретив печальную кончину в залах Эха. Один из других? Да. Кто-то из другого когтя притащил тебя на борт, как игрушку. Я догадался». «А теперь скажи, что заставило тебя решиться на эту необдуманную попытку убийства, столь очевидно обреченную на провал?» На миг, всего лишь на краткий миг, лицо старика разгладилось и вытянулось, превратившись в нечеловеческий изящный лик, окинувший воина взглядом бездушных раскосых глаз. Талос сглотнул. Лицо Эльдара исчезло, остался лишь дряхлый смертный. Архрегент не отвечал. «Ты собираешься говорить или ты явился сюда только для того, чтобы наставить на меня это бесполезное оружие?» Талос встал. Ствол пистолета последовал за ним, вздрагивая еще заметнее. Без всякой спешки или признаков недовольства Талос вытащил пистолет из рук смертного. Раздавив оружие в кулаке, он выронил обломки на палубу. «Я слишком устал, чтобы убивать тебя, старик. Просто уходи». «Тысячи людей!» Расшептал архерегент мокрыми от слюны губами. «Тысячи и тысячи! Ты...» «Да», — кивнул Талос. «Я жуткая тварь, со всей вероятностью обреченная сгореть в божественном огне гнева твоего возлюбленного императора. Ты не можешь и вообразить, сколько раз я слышал подобные угрозы, и всегда их почему-то шептали бессильные, втоптанные в грязь и отчаявшиеся Они ничего не меняют. Ни слова, ни те люди, что их скулят. У тебя есть что-то еще? Все эти люди? Да, все эти люди. Они мертвы, а тебя сломило то, что ты увидел. Это не повод ныть передо мной смертный. Талас взял человека за горло и вышвырнул его за дверь. Он услышал треск ломающихся хрупких костей, но это не вызвало у него никаких эмоций. Назойливый, старый дурак. Талас! взгляд воина метнулся вправо и влево, но ничего не обнаружил. Пророк не удивился. Когда он снова сел, свесив разламывающуюся от боли голову, снова послышались звуки из сна, шум дождя и отдаленный женский смех. «Нет». Непрошенная мысль пришла внезапно, горькая и холодная от открывшейся ему истины. «Империум не явится, чтобы отомстить за эти зверства». «Придет кто-то другой!» «Говорит Талос!» Передал он по Воксу. «Сколько уже отдыхает навигатор?» Голос сервитора отозвался после семисекундной задержки. «Тридцать часа пятна...» 15... «Этого достаточно! Подготовьте корабль к выходу из системы!» В следующем Воксе раздался голос Кириона. Воин все еще находился на мостике, где Талос оставил его за главного. «Брат, даже Вариил сказал, что мы не должны перетруждать ее еще неделю или даже больше!» Сквозь слова Кириона Талос услышал вой, одновременно звериный и женский. Он прозвучал слишком четко, чтобы просто списать его на помехи Вокса, но не мог принадлежать реальному миру. Однако этот вой вызвал другое воспоминание, не как нежеланный подарок. «Дождь». Талас закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Убийца в струях дождя. Где-то под штормовыми тучами. Нет, нет, нет!» Сейчас все начало приобретать зловещий смысл. Он избегал возвращения в око. Он не желал столкнуться с Эльдарами мира Ультвы, отказываясь покориться судьбе и смириться с гибелью братьев от их рук. Когда Ксарл пал на Цегуальсе, он осмелился поверить, что пророчество не сбылось. Несомненно, ошибочное пророчество можно списать со счетов, как еще один ложный сон. «Несомненно». Издевался над ним собственный внутренний голос. «Несомненно, сейчас мы в безопасности. Подготовьте корабль к переходу в ворп приказал Талос. «Нам надо немедленно уходить». «Несколько часов уйдет только на подготовку». Талос не слушал, что говорит Кирион. Он уже выскочил из оружейной первого когтя, перешагнул через тело архорегента и мчался по хитросплетениям коридоров к носу судна. «Нет, нет, нет!» «Плевать мне на подготовку!» — выкрикнул он в Вокс. «Мы полетим вслепую, если потребуется!» «Ты спятил! О чем ты думаешь?» «Еще немного времени!» Мысленно взмолился он с горячечной настойчивостью. «Нам надо убраться отсюда!» Он был на полпути к покоям Октавии, когда сирены истошно взвыли. «Всем членам команды!» Прогремел голос Кириона по общей судовой системе оповещения. «Занять боевые посты! Приближаются военные корабли Эльдаров!» Имперский крейсер после варп-перехода не просто выскальзывает в реальность. Он прорывается в материальную вселенную сквозь рану в ткани мироздания, волоча за кормой дымящиеся волны безумия. Его плавание по морю душ — это бурет цветов, звуков и беснующихся демонов. Кирион готов был признать, что, несмотря на все потери и всю тяжесть такого путешествия, Оно, по крайней мере, знакомо. Корабли Эльдаров играли с варпом по своим правилам. За ними не тянулся инверсионный след эфирной энергии, и они не извещали о своем прибытии, яростным треском ткани пространства и времени. Только что он видел звезды, а в следующую секунду на их месте призрачными светлячками возникли суда Эльдаров. Тени, скользящие среди других теней и направляющиеся прямиком к дрейфующему эху проклятия. Кирион ничего не знал о метафизике варп-переходов Эльдаров, и сейчас у него не было ни малейшего желания это выяснять. В свое время он слышал термин «путеводная паутина», относящийся к их загадочным межзвездным путешествиям, но эта концепция ничего для него не значила. Встречи с Эльдарами в прошлом обычно ничем хорошим не заканчивались, и воин ненавидел их даже сильнее, чем большинство своих братьев. Значит, Это было воистину горячая ненависть. Они вызывали у него отвращение, и это чувство совсем не приносило ему радости, пусть и извращенной. Он увидел приближавшиеся корабли на обзорном экране. Казалось, само пространство выдохнуло их в реальную вселенную и среагировал рефлекторно. Во-первых, будучи Кирионом, он выругался громко и с чувством. Во-вторых, направил команду к боевым постам. В-третьих, снова выдал целую серию проклятий, которая заставила бы заморгать даже примарха. Каждый из кораблей двигался по странной синусоиде, никогда не прокладывая прямой курс. Они то и дело разворачивались и закладывали в космосе такие замысловатые петли, которые могли бы составить предмет гордости любого имперского судна. Хотя имперским судам никогда бы не удалось повторить их маневры. Глядя на тошнотворные пляски эльдарских кораблей, Кирион ощутил во рту едкий кислый привкус. Даже слюнные железы инстинктивно среагировали на его отвращение. Человеческие технологии, даже оскверненные прикосновением хаоса, никогда бы не воспроизвели эти чудовищные петли. Сложно было совместить то, что он видел, с представлениями о том, что физически возможно в глубинах космоса. «Ты там!» – позвал он одного из членов команды. «Да ты! Подготовь корабль к бегству варп!» «Уже готовим, господин! Мы слышали приказы лорда Талоса!» «Отлично!» — сказал Кирион, мгновенно забывая о смертном. «Активируйте пустотные щиты! Выкатите орудия! Все по обычной программе, будьте любезны!» Он уселся на командный трон, трон Талоса, если быть честным, и с опаской уставился на обзорный экран. прикажите вступить в бой, господин?» — спросил один из офицеров в мундирах. «Соблазнительно!» Мы многократно превосходим оба их корабля по всем параметрам. Но, скорее всего, это разведчики, так что пока не ввязывайтесь. Готовьтесь прыгнуть в варп, как только навигатор почтит нас своим вниманием. На экране окулюса за первыми двумя возник силуэт еще одного корабля. Этот был гораздо крупнее, с огромными раскинутыми крыльями из кости и мерцающей чешуи. Зеркальные паруса из змеиной кожи вспыхнули, отражая свет звезды, и судно набрало скорость. «Еще один эльдарский боевой корабль в радиусе дальних сканеров!» выкрикнул оператор Ауспика. «Флагманского класса!» «Вижу. И по сравнению с ним мы уже не настолько выигрываем», признал Кирион. «Сколько у нас времени до того, как они будут здесь?» Горбатый мастер Ауспика покачал головой, усеянный шрамами от ожогов. «Сложно сказать, господин!» «Если брать в расчет обычные двигатели, около 30 минут. Но если они будут и дальше так отплясывать, может быть и 5 и двадцать». Кирион откинулся на троне, положив руки на подлокотники «Ну что ж, моя дорогая и верная команда, у нас осталось несколько минут, чтобы насладиться обществом друг друга, а затем мы умрем. Разве это не восхитительно?» Талос ввалился в люк на такой скорости, что прислужники Октавии увидели лишь размытое пятно синего керамита. Сервоприводы доспеха натужно ревели. Служители бросились от воина в расцепную, как крысы от преследующего их кота. Даже Вуларай отшатнулась назад и нисколько не удивилась, когда на ее слова «Господин мой» не последовало никакого ответа. Октавия, разбуженная сиренами тревоги, уже приходила в себя. Одним прыжком она взлетела на свое кресло. Талас С грохотом остановился, вогнав ботинки в палубу с такой силой, что трон навигатора затрясся. Казалось, что она так истощена, что находится на грани обморока, несмотря на долгие часы сна и трубки с питательными растворами, составленными по специальному указанию. убийство совершенные по приказу пророка всего лишь несколько дней назад и утомительный перелет на эту окраину империума. Оставили следы утомления у нее на лице. Под глазами залегли темные круги, а влажная кожа казалась сальной в тусклом свете комнаты. Октавия подняла взгляд на Талоса. Судя по положению головы и напряженным шейным мышцам, ее терзала мигрень. «Эльдаре?» — недоуменно спросила она. «Я правильно расслышала?» «Веди корабль в варп!» — потребовал талас «Прямо сейчас!» «Я что?» «Послушай меня!» — прорычал он. эльдары здесь!» «Они почувствовали псайкерский вопль, который мы отослали. Или что еще хуже, их ведьмы предсказали это заранее, и флот ожидал нас в засаде. Скоро появятся другие корабли. Прыгай сейчас, или все мы погибнем!» Девушка сглотнула и потянулась к первому из кабелей интерфейса. Ее руки дрожали от слабости, но голос был твердым и четким. «Куда? Куда мы летим? К Оку?» Куда угодно. Лишь бы убраться отсюда и не угодить туда. Перед тобой вся галактика, Октавия. Просто найди место, где мы сможем укрыться.